Роман Волынский, постоянный союзник Лешка, продолжал враждовать с Мечиславом и сыном его Владиславом Лосконогим. Но когда Лешка утвердился в Кракове, то роман потребовал от него волости в награду за прежнюю дружбу. Лешко не согласился. При том же, по словам летописца, Владислав Лосконогий много содействовал ссоре Лешка с романом вследствие чего галицкий князь осадил Люблин. Потом, услыхав, что Лешка с братом Кондратом идут против него, оставил осаду и двинулся к ним навстречу. Перейдя в Вислу, он расположился станом под городом Завехвостом, куда прибыли к нему послы от Лешка и завязали переговоры. Положено было прекратить военные действия до окончания последних. И Роман, понадеявшись на это, с малую дружиною отъехал от стана на охоту, но тут в засаде ждал его польский отряд. И Роман, после мужественного сопротивления, лег на месте с дружиною. 1205 год. Так погиб знаменитый внук Изяслава Мстиславича предприимчивостью, отвагою, будучи похож на отца и деда, получившее через приобретение галича и большие материальные средства, находясь в беспрестанных сношениях с пограничными иностранными государствами, где в это время родовые отношения княжеские сменились государственными, роман, необходимо подчиняясь влиянию того порядка вещей, который господствовал в ближайших западных странах, мог, по-видимому, явиться проводником этих новых понятий для Южной Руси, содействовать в ней смене родовых княжеских отношений государственными. Он мог, подобно отцу и деду, вступить в борьбу с северными князьями, в борьбу, которая, однако, должна была носить уже новый характер, если б и Роман стал стремиться к самовластию на юге точно так же, как стремились к нему Юрьевичи на севере. Но это сходство положения романа с положением северных князей есть сходство обманчивое, потому что почва Юго-Западной Руси, преимущественно почва Галицкого княжества, вовсе не заключала в себе тех условий крепкого государственного быта, которые существовали на севере, и которыми воспользовались тамошние князья для собрания русской земли, для утверждения в ней единства и наряда. Мы видели, какую силою пользовались бояре в Галичи, силою, пред которой никло значение князя. Легко понять, что князь с таким характером, как Роман, скоро должен был враждебно столкнуться с этой силой. «Не передавивший пчел, меду не есть», — говорил он. И вот лучшие бояре погибли от него, как говорят, в страшных муках. Другие разбежались. Роман возвратил их обещанием всяких милостей, но скоро под разными предлогами подверг их той же участи. оставив по себе такую кровавую память в Галиче, в остальной Руси, роман слыл грозным бичом окрестных варваров-половцев, Литвы, Ятвягов, добрым подвижником на русскую землю, достойным наследником прадеда своего Мономаха. «Он стремился на поганах как лев», — говорит народное поэтическое предание, — «сердит был, как рысь, губил их, как крокодил, перелетал земли их, как орел, и храбр он был, как тур, ревновал деду своему Мономаху». Мы видели, что одной из главных сторон деятельности князей наших было построение городов. Население пустынных пространств. Роман заставлял побежденных литовцев расчищать леса под пашню. Но тщетно казалось для современников старание романа отучить дикарей от грабежа, приучить к мирным, земледельческим занятиям. И вот осталась поговорка «Роман, роман, худым живешь, литвою орешь». Это известие находится у Стройковского, который говорит, что Роман впрягал пленных литовцев и ятвягов в плуги и заставлял выпахивать коренья по новым местам. Мы не думаем, впрочем, чтоб должно было как здесь принимать эту поговорку буквально. Роман заставлял литовцев и ятвягов заниматься земледелием, от чего современники видели мало проку. И произошла приведенная поговорка. Впоследствии же эта поговорка объяснена буквально. Как видно, Роман не успел передавить всех пчел, и дети его долго не могли спокойно есть меда. У него от второго брака осталось двое сыновей — Даниил четырех лет и Василько двух. Но кроме бояр-галицких Роман оставил других врагов своим детям. Рюрик, как только узнал о смерти Романа, так тотчас же скинул монашескую рясу и объявил себя князем киевским вместо сына. Он хотел было расстричь и жену, но та не согласилась и постриглась в схиму. Ольговичи также поднялись, явились с полками у Днепра. Рюрик вышел к ним навстречу, И уговорились они вместе идти на Галич, отнимать наследство у сыновей Романовых. На реке Серите встретили союзники Галицкое и Владимиро-Волынское войско, бились с ним целый день и принудили отступить к Галичу. Но они не могли ничего сделать этому городу и возвратились домой безо всякого успеха. У Микулина на реке Серите, теперь микулинцы в Галиции, в Торнопольской округе. Причиной неудачи было то, что в Галиче находился сильный венгерский гарнизон, из страха перед которым галичане не смели передаться неприятелям Романовичей. В Венгрии в это время королем был сын Белы III Андрей II, который некоторое время княжил в Галиче. Андрей по смерти отца вел постоянную борьбу со старшим братом, своим королем Эмерихом, и потом с сыном последнего, малолетним Владиславом III, до тех пор, пока последний не умер и не очистил для него престола. Как видно из летописи, Андрей во время этой борьбы не только не предъявлял своих притязаний на Галич, но даже находился в тесном союзе с Романом. Они поклялись друг другу, что кто из них переживет другого, тот будет заботиться о семействе последнего».